Глава девятая. Грозные дни. Прослышав о московском пожаре, артель деда Силуяна поспешно двинулась в Москву из-под Коломны. Настоял на этом лутоне, которому показалось, что настало время расплатиться Связемским за свое увечье за разбитую жизнь. Как мелкие ручейки соединяются в речки и реки и потом вливаются в море, Так со всех сторон стремились в Москву кучки нищих, скоморохов, артели строителей и просто любопытные люди, которым хотелось поглазеть на небывалое зрелище огромный город, выгоревший почти дотла. Чем ближе к Москве, тем гуще шли по дорогам народные толпы с неумолчным гулом разговоров. В одном из больших сборищ гремел бас Лутони. Слепец В сотый раз рассказывал людям, как он по оговору Тиуна безвинно лишился глаз. — Пришло время посчитаться с лиходеями-боярами, — говорил Лутоня при бурном одобрении слушателей. — Не иначе, как они Москву сожгли. — А зачем, дяденька? — робко спросил светловолосый пивун-савуся. — Зачем? — сердито переспросил Лутоня. — Затем, что им, злодеям... Людское горе слаще медового пряника. Иной бедняга, что все пожитки на пожаре потерял, Постоит, постоит на пепелище, хлопнет руками об полы, Да и пойдет продаваться к боярину в кабалу. — А ведь верно! — ахнули в толпе. — Чего вернее? Мудрый слепец! Ах, и злой же это, братцы, семя, бояре! Искоренить бы их вздохнули в толпе! затем мы идем на москву уверенно отчеканил лутоня многотысячные толпы пришельцев заполнили московские площади и пустыри перемешавшись с погорельцами ютившимися под открытым небом на каждом свободном клочке земли раскинулись таборы наподобие цыганских на тех кто сумел устроить себе палатку или навеса редна, смотрели с завистью Это уж был какое-то подобие жилья. Большинству ложем служила земля, а покрывалом — облака, благо погода была летняя, теплая. Блистаборов, невесть, откуда взявшиеся торгаши, продавались ясное — бублики, пироги, соленую рыбу. У кого не было денег, расплачивался одежонкой и всякими вещами, сохранившимися от пожара. С утра и до поздней ночи кипела Москва. Слухи, возникавшие в одном конце города, мгновенно передавались повсюду. Около нищих и скоморохов собирался народ, жадный до новостей. Молва о том, что Москву выжгли бояре, становилась все увереннее, многим она уже казалась непреложной истиной. Нашлись десятки людей, которые, объявляя себя очевидцами, Рассказывали, почему возник пожар. «А получился это дело, братцы, так!» Вдохновенно повествовал высокий кривой детина, давний недруг Нечая, пристав не доля «Литвинка Анна с сыновьями раскопали могилы, вытащили из мертвецов сердца, положили их с бесовскими заклятиями в воду и той водой кропили Москву. И где покропят, там сейчас и занимается. — От воды? — усомнился подгородный мужичок с кнутом за поясом. Только и осталось у него от лошади с телегой, уведенной в суматохе. — Так вода-то какая! — победоносно сказал Недоля. — Непростая вода, колдовская! — Скажи, — наступал он на собеседника. — У тебя хватит духу пойти на кладбище и из мертвых сердца вырезать. Ну что ты, Христос, с тобой, испуганно попятился мужичок. Да разве православный человек на такую страсть решится? Тот и оно, оспоришь, православному это великий грех, а литвины, они ведь не нашей веры. И ты сам видел, допытывались другие слушатели. Лопни мои глаза! чтобы меня отца-мать не увидеть!» Слухи о волшебстве Глинских бежали по Москве, как огонь в сухой траве. Кому выгодно было обвинить в великом злодеянии Глинских? Их старинным врагам Шуйским, потерпевшим несколько лет назад поражение в борьбе за власть. Недоли и другие наимиты Шуйских сеяли по Москве смуту, которая по замуслу ее вдохновителей должна была обрушиться на партию Глинских. Шуйские рассчитали плохо. Народный гнев копился давно, и не против одних Глинских, а против всего боярства, всех угнетателей. Народ помнил, что и при Шуйских ему жилось ничуть не легче, чем при Глинских. Те и другие были одинаково ненавистны. В воскресенье 26 июня В Кремле на Соборной площади яблоку негде было упасть. Так заполнили ее черные люди. Народ собрался не случайно. Сторонники шуйских накануне распространили малу, что в этот день после богослужения будут всенародно изобличены виновники злодейского поджога Москвы. Дюжий Недоля тоже был на площади, окруженный сообщниками. Дед Селуян жался к стенке, охраняемый от натиска толпы богатырской фигурой Лутони, который не стеснялся пускать в ход кулаки, если люди слишком напирали. Были там и чай с Жуком. чай по обыкновению усыпал злыми прибаутками, язвившими бояр безразличия партий. Нетерпение толпы достигло предела. Послышались злые выкрики. «Когда же до дела дойдем?» В этой давке стоючи живота лишишься? Эй, там, передние, покричите попам, пускай побыстрее служат!» Вдруг толпа заколыхалась, стеснясь вперед. На соборную паперть вышли из храма бояре в пышном одеянии. Тучный Иван Петрович Челеднин выступил вперед и поднял руку, призывая народ к молчанию. На площади стало тихо. «Православные», — начал Челеднин, — «посланы мы царем Иваном Васильевичем вызнать правду про злоумышление, коим стольный город Москва сожжен. И вы, люди русские, кому про то черное дело ведомо, не боясь сильных и знатных, объявите истину, как на страшном суде Господнем». Все было странно в этом выступлении царского посланца. Как можно узнать правду о причинах пожара, если он даже и не возник случайно, как и было в действительности? У многотысячной толпы, накаленной яростью, настроенной по преимуществу против Глинских. Но никто как будто не замечал несообразности дела. А боярин Челеднин, Федор Скопиншуйский, и другие политические противники Глинских, явившиеся в тот день перед народом, поставили себе двоякую цель. Прежде всего им хотелось сломить силу Глинских, уничтожить их главарей. Для этого и был пущен нелепый слух о колдовстве. летпись называют Челедненая из Скопина Шуйского в числе распространителей этого слуха. Другой же их целью? было разрядить народный гнев в определенном направлении. «Пусть поплатятся глинские», — думали шуйские и их сторонники. «Сорвет народишко злобу и на том успокоится». Череднин окончил свою недолгую речь. Молчание толпы прервал злобный выкрик недоли. «Я, православный, знаю правду и истину!» «Волхвовала царева бабка Анна Глинская, да ее дети, царевы дяди! Он один стоит, побелел от нечистой совести!» Недоли грозно указал пальцем на князя Юрия Глинского, который стоял на паперте в толпе бояр. Юрий действительно побледнел и отступил в задние ряды, стараясь укрыться за широкой спиной Федора Ордынцева. Молодой спальник слышал, как бешено бьется сердце вплотную прижавшегося к нему Глинского. А князю Юрию стал совершенно ясен коварный умысел Челеднина, подбивавшего его показаться толпе. — Коли будешь прятаться, князь, — говорил лукавый царедворец, — хуже будет. Поверит народ злым толком, и тогда от него не укроешься. А так ты с чистой совестью, чего бояться? Теперь князь Юрий стоял лицом к лицу со смертью. Пылающие яростью лица, злобно поднятые руки. Бежать, укрыться в святом храме, туда не посмеют ворваться убийцы. Юрий убежал в собор. Вслед ему понесся злобно торжествующий рев недоли, подхваченный сотнями голосов. «Повинен в волшебстве! Сознал свою вину! Колдуну Божий храм — неубежище. Толпа ринулась на паперть Успенского собора. Череднина и других бояр грубо оттеснили, хотя они только для вида сопротивлялись людскому натиску. Один пылкий Федор Ордынцев попытался задержать нападающих и был сброшен с паперти, помятый и стерзанный в разорванном кафтане юрий глинский был убит и труп его выбросили на всеобщее поругание так и всем злодеям достанется шумела толпа слепой Лутоня расспрашивал людей не видно ли среди бояр князя Лукьяна вяземского и очень огорчился узнав что его нет на площади разыщу же я его ирода злобился лутоня весть о том что царев дядя Юрий Глинский жизнью расплатился за свои злодеяния, молниеносно распространилась по Москве. Она воодушевила многих робких, которые еще не решались открыто выступить против бояр. Казнь Глинского показала, что и на знатных есть управа, что народ сильнее кучки бояра и их приспешников. Пламя бунта с каждым часом разгоралось все сильнее. Тысячные толпы, вооружившись топорами, вилами, дрекольем и дубинами, рассыпались по Москве. Калевреты Шуйских, шныряя среди восставших, старались направить их против сторонников Глинских. Люди Глинских, холопы, слуги и просто приверженцы гибли сотнями. Но этим дело не ограничилось. Шуйские, как в сказке, выпустили грозного духа с которым не в силах были справиться. Князь Лукьян Вяземский был одним из столпов партии шуйских. Но страшный Лутони явился к его усадьбе, уцелевший от пожара, с двухтысячной толпой. Сам Вяземский успел сбежать и оставил за себя ключника оверку, уже состарившегося, но еще бодрого. Аверка должен был оборонять хорошо огороженную усадьбу с сотней вооруженных слуг. Аверка узнал во главе нападавших слепого великана Лутоню. Да и не мудрено было Тиуну узнать своего заклятого врага. Лутоня каждый год появлялся у ворот княжеской усадьбы в тот день, когда выжгли ему глаза. Призывал страшные проклятия на князя Лукьяна и его верного холопа Аверку и грозил местью. Теперь он рассчитается со мной сполна, — в страхе подумала Верка и не ошибся. Лутоня во главе кучки молодцов первым подступил к воротам с огромным бревном. Несколько мощных ударов, и ворота рухнули. Княжескую челядь перебили усадьбу сожгли. Два дня продолжались бои между повстанцами и боярскими дружинами. Всюду побеждал народ. Туда, где нападающие встречали особенно упорное сопротивление, являлась сильная подмога. Ужас охватил бояр и богатых дворян, понявших, как ничтожные их силы перед мощью народа. Даже наиболее смелые из знатных, которые вначале пытались наладить оборону своих поместьй, поняли, что для них единственное спасение в бегстве. Но бежать открыто было невозможно. Сотни тысяч глаз сторожили беглецов. Бояри надевали грязные лохмотья, пачкали грязью и золой белые лица и холеные руки, пробирались глухими закоулками. Многим удалось спастись, иные погибли. Тревожно было и в царском дворце. «Вошел страх в душу мою и трепет в кости мои», — откровенно сознавался впоследствии Иван Васильевич, вспоминая о великом московском восстании 1547 года. На второй день восстания захотел отличиться перед царем князь Андрей Курбский. «Людишки московские, трусы и бездельники!» — заявил князь. «Я нагряну на них с моей дружиной и мигом приведу к покорности!» Царь с радостью согласился на предложение Курбского. Во главе трехсот воинов князь Андрей углубился в пределы города. Москвичи встретили дружину Курбского в угрюмом молчании. Не начиная боя, они пропускали врагов, Смыкались за ними. курпский добрался до Лубянки. Поведение восставших его беспокоило. Привстав на стременах, князь огляделся. Его отряд был окружен плотной толпой. Спереди и сзади сомкнулись грозные ряды бойцов. Они заполняли все улицы, выходившие на Лубянку. Люди смотрели с крыш домов, стояли на стенах Китай-города. Князь Андрей понял, если он подаст знак к битве, из его дружины не уцелеет ни один человек. И хмуро опустив глаза под насмешливыми взглядами москвичей, Курпский повернул коня. Бегство совершилось в таком же молчании, как и вступление в город. Выслушав взбивчивый рассказ Курбского о его неудаче, Иван Васильевич понял, велика сила народная и если у москвичей явится достойный вождь его царской власти будет грозить серьезная опасность но вождя не нашлось и на третий день восстание пошло на убыль как всегда во время народных восстаний хаосом воспользовались бездельники и воры крестьяне и ремесленники думали о расправе с лиходеями боярами А боярская дворня, ленивые и развращенные холопы, принялась грабить боярские и дворянские усадьбы. Из дома Ордынцевых, пользуясь временным безвластием после гибели Григория Филипповича, сбежал Тишка Верховой. Наглый, вконец испорченный праздной жизнью, Тишка решил, что настало время разбогатеть за чужой счет. Он нашел немало приятелей, таких же любителей чужого добра. Одна из воровских шаек особенно яростно громила боярские и дворянские дома, но не брезговала и скудной добычей, захваченной в курных избенках. Вел шайку плотный мужик среднего роста с красным круглым лицом, с большой рыжей бородой. Это и был Тихон Верховой. Во время мятежа Тишке Верховому и Головану довелось встретиться страдающий от сильных ожогов голован, лежал в уголке площади под навесом из обгорелых досок, которые соорудили ему друзья, Ничай и Жук. Они даже ухитрились устроить больному мягкую подстилку из соломы и тряпья. С утра скоморохи оставляли товарищу пищу и питье на целый день, а сами уходили громить бояр. Этому телу Ничай отдавался с веселым азартом, а жук с угрюмым ожесточением. Возвращались они лишь поздним вечером, и весь день Голован скучал один. Тихон тащил за собой огромный узел с награбленным добром, высматривая, куда бы его пристроить, чтобы пуститься за новой добычей. Его внимание привлек на вес Голована, и он решительно направился к нему. Взгляды Андрея и Тишки встретились. Тишка первый узнал Голована, так как тот, хотя и сильно вырос, но мало изменился. Зато Тихона трудно было узнать. Такой он стал дородный, краснолицый, бородатый. Тишка горделиво посмотрел на Андрея. — Э, парень, невысоко же ты поднялся! Скоморошествуешь! Зоркий мужик разглядел брошенные в угол навеса скоморожьи колпаки, дудки, бубен. Голован коротко рассказал о себе, умолчав, впрочем, о том, как он был в холопах у Артемия Боленского. Он знал коварство Тишки Верхового. Выслушав Андрея, Тишка самодовольно заметил. А я вот не понапрасну из Выбутина убег. Я теперь велик человек стал. Дворецкий у спальника Ордынцева. Хочешь похлопачу по старой дружбе? Мой боярин тебя в холопы примет. «Нет уж, спаси тебя Бог за такую послугу!» — хмуро усмехнулся Голован. «Ну, как знаешь!» — Тишка спесиво задрал голову. «А можно мне свой узелок к тебе на время положить? Я тебе за сохранение малую талику пожертвую!» «Нет уж, тащись прочь со своим нечистым добром!» — вспылил Голован. «Эх ты, дурак!» Тишка ушел, волоча за собой узел. Не все Глинские пали жертвой народного гнева. Анна Глинская, которую считали главной виновницей несчастья, и ее сын Михаил были в Ржеве, полученным ими на кормление. Во вторник, ровно через неделю после пожара и на третий день после гибели князя Юрия Глинского, тысячные толпы отправились на Воробьевы горы требовать от молодого царя выдачи остальных Глинских, его родственников. В числе людей, горевших желанием покарать виновников народного горя, случайно оказался и Тишко Верховой. Пока шествие продвигалось к Воробьевскому дворцу, по толпе поползли слухи о том, что смельчаков, поднимающих руку на цареву родню, ожидает жестокая расправа. Слабые и нерешительные отставали. Сбежал и Тишко Верховой. Вечером того же дня он, как ни в чем не бывало, смиренно прислуживал своему господину, спальнику Федору Григорьевичу. Иная судьба постигла смелого Лутоню. Слепец шел в первых рядах толпы, направлявшейся на Воробьевы горы. Его вели ничай и Жук. Лутоня был вооружен такой увесистой дубиной, которую человек обыкновенной силы едва поднимал обеими руками. Но слепой богатырь ворочал ею, как перышком. Вот что, братцы, — сказал Лутонь окружающим, — как начнется бой, поставьте меня лицом к царёвым дружинникам, а сами бегите подальше, зашибу! У моей дубины глаз-то нету! Толпа повстанцев значительно поредела когда приблизилась к горам, но остались самые смелые, их было около трех тысяч. Царская дружина, уступавшая по численности, но превосходившая вооружением, встретила мятежников под горой. Не вступая с ними ни в какие переговоры, дружинники бросились в битву. Передние ряды повстанцев подались назад лицом к лицу с нападающими Оказался гигант Лутоня. Почувствовав потопоту ног и движению воздуха приближения врагов, слепец взмахнул дубиной. Царские воины в первый момент опешили. Наступившее замешательство стоило жизни нескольким из них. На месте, где стоял слепой боец, завязалась жестокая схватка. Лутоня вертелся на месте с неожиданным проворством. Длинная дубина образовала, вращаясь, страшный круг, в который никому не было доступа. Воинственные крики старика, вопли и стоны умирающих, лязг оружия все смешалось в жуткую музыку боя. Лутоню издали, кололи копьями, задевали мечами, но страх мешал царским дружинникам нанести слепому богатырю смертельную рану а тот, вдруг прыгнув вперед, ударами тяжелой дубины разбивал головы, крушил врагам ребра. Как завороженные следили друзья Лутони за необычайным боем, где, казалось, ужасного старика невозможно было победить. Но вот они заметили, что ноги слепца слабеют. Он потерял слишком много крови из многочисленных ран. Жук, дико вскричав, первым бросился на выручку к Лутоне, но было поздно. Копье, брошенное издали с большой силой, пронзило сердце слепого, и тот упал мертвым. После смерти Лутони бой продолжался недолго. Гибель старика, казавшегося предводителем толпы, обескуражила мятежников, а царские дружинники ободрились. Нечая ранили в голову, но жук успел взвалить его на плечи и унести. Дружинники не стали преследовать отступавших, боясь попасть в засаду. Восстание кончилось. Оно было первым предвестником тех великих бурь, которые в последующие века потрясали Русь. Отголоски московской грозы понеслись по стране. Во многих областях... Народ поднимался против наместников и расправлялся за обиды, что пришлось терпеть в течение многих лет. Кое-где власти сумели своими силами усмирить крестьян, в иные места пришлось посылать войска. Жук притащил раненого нечая под тот же навес, где лежал больной Голован. Но друзьям недолго пришлось лежать вместе. От добрых людей Жук узнал, что схваченная недоля оговаривает множество участников восстания. Нечаю Жуку грозила казнь, и в тот же вечер они ушли из Москвы. Голована они поручили заботам другой артели скоморохов, которая пришла в Москву в тот день и не была замешана в восстании.